Глава 18. Каждый новый твой день преподносит все новые тайны. В субботу Яна ушла из дома с самого утра, чтобы не пересекаться с мамой. Она сходила в кино, потом посетила какой-то маловразумительный тренинг по раскрытию своего творческого потенциала. Погуляла по арбату, встретилась с бывшей одногруппницей, Но ничто из этого так и не смогло заставить ее перестать думать о Сергее Евгеньевиче Волкове и его возможные роли в истории разорения компании. Вечером, когда она вернулась, ей пришлось поужинать с мамой, потому что отказ выглядел бы странно. Мама находилась в задумчивости, поэтому они почти не разговаривали, что было Яне только на руку. Обсуждать Диму и участие Яны в его срыве хотелось меньше всего. А так, сидя в тишине, почти получалось делать вид, что ничего не произошло. Вот только ночью скрыться от мыслей не получилось, и я не приснился кошмар. Что именно снилось, она не помнила. Помнила лишь, что там были отец и Дима, и, кажется, они оба погибали. Яна не верила в вещи и сны, мама воспитала ее реалисткой. Но мысль о том, что Дима умер, пусть даже и во сне, не давала покоя. В воскресенье утром Яна малодушно сбежала в бассейн. Боялась, что делать вид, будто все хорошо, не выйдет. Мама говорила, что для Димы ничего не изменится, если Яна унаследует компанию. А еще она говорила, что дети Волкова – психи. Будь это не так, наклейка с самолетиком не выбила бы Диму из колеи. Вот только в ее сне Дима умер, и теперь ей было страшно. А еще очень стыдно. Фитнес-клуб, в который ходила Яна, располагался неподалеку от работы. Сидя в полупустом вагоне метро, она слушала стук колес и старалась ни о чем не думать. Но чувство стыда и тревоги не давали расслабиться. Мама прислала сообщение, когда она выходила из подземки. Яна хотела было сделать вид, что никакого сообщения не видела, но на заблокированном экране высветилось начало. «Меня не теряй, уезжаю до вечера". Яна открыла текст целиком. «Меня не теряй, уезжаю до вечера. Если что-то срочное, пиши. Звонить не нужно». Это было настолько не в духе мамы, что Яна невольно нахмурилась, уставившись на экран телефона. Кто-то сильно толкнул ее в спину, и женский голос раздраженно произнес «Стоит тут столбом на проходе». Яна поспешно отошла в сторону. Она хотела написать «Все в порядке?» Вот только знала, что получит в ответ. Даже если что-то не в порядке, мама никогда в этом не признается. Особенно ей. «Хорошей дороги», — ответила Яна, понимая, что это очень глупая фраза. Мама тут же прислала «спасибо». Яна некоторое время смотрела на телефон, а потом поправила ремень, сползавший с плеча спортивной сумки, и пошла обратно к метро. По пути она размышляла о том, что, возможно, у мамы появился поклонник, и та просто не хочет до поры показывать его дочери. Это было бы самым лучшим объяснением маминого внезапного отъезда. Но правда, почему бы и не поклонник? Тему личной жизни матери они вообще никогда не обсуждали. Все свободное время мама проводила с Яной. Они дважды в неделю ужинали вне дома, Регулярно ходили в музеи, театры. Они, если так посмотреть, слишком много времени проводили друг с другом. При этом я наделилась всем, а вот мама откровенничать с ней не спешила. Маме было всего 42. Она потрясающе выглядела, прекрасно умела себя держать, но у мужчин рядом с ней не наблюдалось. Наверное, она их отпугивала своим характером. Все-таки нужно было признать, что мама не была ни женственной, ни мягкой. С мамы мысли Яны перескочили на Сергея Евгеньевича. Ответ от юриста ничего не прояснил. Оказалось, в делах наследства существует столько нюансов, что у Яны банально не хватало информации, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Именно поэтому, узнав, что мама не будет дома целый день, Яна вместо бассейна ехала сейчас домой. Она просто не имела права упустить такую возможность. Когда-то давно одна из Яниных одногруппниц увлекалась эзотерикой вкупе с духовным ростом и была полностью уверена в том, что Вселенная всегда дает человеку знаки. Нужно просто уметь их видеть. Порой она рассказывала совсем уж смешные вещи, вроде того, что надписи на заборах и домах точно отвечают на волнующие ее вопросы. Яна вспомнила об этой одногруппнице, потому что стоило ей решиться начать собирать информацию о случившемся с Леной, как мама уехала на целый день, оставив квартиру в распоряжении Яны. Может, это знак? Трусихе Яне очень нужно было хоть какое-нибудь внешнее подтверждение того, что она просто обязана заглянуть в сейф, в котором мама хранила все важные документы. В маминой комнате царил идеальный порядок. Несколько секунд Яна смотрела на репродукцию Мане, закрывавшую нишу сейфом, и набиралась храбрости. Впервые в жизни она задумала сделать что-то такое, чего мама явно бы не одобрила. Глубоко вздохнув, Яна сняла картину и набрала код на сейфе, почти ожидая, что тот не сработает. Да что там ожидая? Яна очень хотела, чтобы кот не сработал. Она открывала сейф лишь однажды, пару месяцев назад, когда мама попросила ее срочно сделать скан договора купли-продажи квартиры. Видимо, она не посчитала нужным менять комбинацию. От мысли, что мама ей доверяет, стало стыдно, но Яна все же распахнула дверцу. В сейфе лежала стопка документов, а за ними несколько упакованных в банковскую ленту пачек с пятитысячными купюрами. Яна знала, что у матери есть сбережения на черный день, которые она не доверяет банкам. Но деньги сейчас ее волновали мало. Достав из кармана телефон, она сделала несколько фотографий содержимого сейфа, чтобы после осмотра сложить все так же, как было до ее вмешательства. Наверху стопки лежал пластиковый конверт формата А4. Открыв его, Яна обнаружила свои документы, свидетельство о рождении, СНИЛС, загранпаспорт, ИНН и незапечатанный бумажный конверт. В конверте лежал тест ДНК, подтверждающий, что ее отцом является Волков Алексей Евгеньевич. Яна несколько раз перечитала написанное. Увидеть подтверждение словам матери было странно. Не то чтобы раньше она не верила, но сейчас ее сердце колотилось как сумасшедшее. Судя по дате исследования, Тест был сделан три с лишним года назад, и получалось, что буквально через пару месяцев после этого самолет Волкова пропал в горах. Это, конечно, могло быть обычным совпадением. Вот только слишком близко друг к другу оказывались эти два события. Еще в пластиковом конверте лежала доверенность от Волкова, выданная бывшему управляющему их компании на распоряжение долей активов предприятий Армас. Что это за предприятие, Яна понятия не имела, но сделала себе фото доверенности, боясь даже представить, что будет, если мама найдет эти фотографии. Нужно будет создать на ноуте запароленную папку. Яна аккуратно сложила документы обратно в пластиковый конверт в том же порядке, в котором они лежали, и отложила его в сторону. Стопку одинаковых с виду бумаг формата А4 она брала уже дрожащими руками. Сев на пол, Яна начала осторожно пролистывать копии договоров на поставки сырья, на лизинг, на обслуживание оборудования. С подобными договорами ей приходилось сталкиваться по работе почти каждый день. Документы из этой стопки были датированы прошлым и позапрошлым годами. Бегло просмотрев один из них, Яна так и не поняла, что с ним не так. «Зачем мать хранит все это здесь?» К одному из договоров была приколота доверенность, подписанная Волковым Сергеем Евгеньевичем. По этой доверенности он передавал управляющему право на совершение любых операций с активами их компании в пользу компании «Армаз». Яна сфотографировала и этот документ. Руки дрожали так сильно, что она едва смогла сделать несмазанный снимок. Она в первый раз слышала о компании «Армаз», но, судя по этим доверенностям, Активы из их холдинга выводились именно туда, и всему этому потворствовали сперва сам Алексей Волков, а после его брат. Вероятно, в обход Льва Константиновича. Но почему эти документы здесь? Причем здесь ее мама? Яна проверила последнюю стопку бумаг. Там была однодарственная на квартиру, находившуюся по неизвестному Яне адресу в городе Туапсе. Квартира была двухуровневой, площадью 160 квадратов. Оформлена дарственная была неким Станиславом Валерьевичем Граниным на имя ее матери. Там же лежали документы то ли на испанском, то ли на португальском языке, в которых тоже фигурировали какие-то адреса и что-то похожее на площадь. Яна сфотографировала все, что находилось в папке, понимая, что это тоже недвижимость. В некоторых документах фигурировало имя Сергея Евгеньевича, в некоторых — вновь имя матери. Последний документ на собственность был составлен на русском. Согласно ему, Самохин Андрей Валерьевич становился владельцем четырехкомнатной квартиры в Москве. Сделка купли-продажи была проведена в начале сентября, буквально за неделю до аварии, в которой погиб Самохин. Яна смотрела на его подпись под сделкой — и почему-то размышляла о том, что он вряд ли успел пожить в этой квартире, приобретенной наверняка нечестным путем. Думать об этом было проще, чем о том, что ее мать, кажется, ввязалась в какую-то аферу вместе с Сергеем Евгеньевичем. А это значит, что Лену, скорее всего, действительно похищали и могут сделать это во второй раз. На не зашло странное спокойствие. Она аккуратно сложила документы в сейф, дважды сверилась с фото и, убедившись в том, что все лежит точно так же, как до ее прихода, захлопнула тяжелую дверцу и скрутила кодовый замок в прежнее положение. Удостоверившись в том, что в маминой комнате не осталось следов ее пребывания, Яна отправилась на кухню. Сердце бухало в груди, и самой себе Яна казалась немного оглушенной. Что делать с полученной информацией, она понятия не имела. Все каналы, по которым она могла что-либо выяснить, являлись каналами и ее матери тоже. Значит, та неминуемо узнает о любом расследовании. Поставив греться воду в чайнике, Яна подошла к окну и невидящим взглядом уставилась на макушке деревьев вдоль заполненной машинами дороги. Что, если маме нужна ее помощь? Что, если та неверно оценила ситуацию и теперь оказалась втянутой во что-то противозаконное? Спросить напрямую? От этой мысли внутри у Яны все замирало, потому что она боялась маминой реакции. Как спросить? Признаться, что рылась в сейфе? Упомянуть о том, что подозревает в чем то Сергея Евгеньевича? Но как она может его в чем то подозревать, если они почти не пересекаются по работе. А лезть в дела семьи Волковых Яне мама запретила. Спросить что-нибудь о компании Армас? Чайник пиликнул, оповестив о том, что вода закипела, и Яна вздрогнула всем телом. Налив в большую кружку кипятка, она опустила туда пакетик с зеленым чаем и, прихватив кружку, отправилась к себе. Создавая на ноутбуке запароленную папку, И скидывая в нее сделанные фото, Яна чувствовала себя немного нереально. Она ни разу не играла в шпионов, даже в глубоком детстве. Наверное, потому что близкой дружбы ни с кем, по примеру, мамы, не водила. В общем-то, все свое детство Яна провела либо с мамой, либо на кружках и дополнительных занятиях. Может, поэтому она сейчас выдумывает детективную историю там, где ее нет. Не наигралась в детстве? Очень хотелось ухватиться за эти утешительные мысли. Хотелось вернуться на час назад и не открывать сейф. А еще лучше никогда не встречаться с Димой и ничего не знать о Лене. Вот только машины времени не существовало, и выбросить из головы новые сведения она уже не могла. Яна еще раз просмотрела подборку фото, ожидаемо ничего нового в них не увидела, и решила поискать информацию о компании Армас в сети. Открыв в браузере вкладку в режиме «Инкогнито», она ввела название в поисковую строку. У компании Армас не было ни сайта, ни страниц в социальных сетях. Все, что удалось найти Яне, — данные об учредителях. Оба имени ничего Яне не сказали. И род деятельности — консалтинговые услуги. Если бы Яна была хакером — Она смогла бы раздобыть больше информации. В фильмах все решалось просто. Герой звонил старому знакомому и у того оказывался в друзьях лучший в мире хакер, или же сам знакомый был лучшим в мире хакером. Яна, увы, не была героиней фильма, и звонить ей было совершенно некому. Она бесцельно пролистывала френд-ленту, прикидывая, к кому можно обратиться за помощью. Выходило, что никому. Отчаявшись, Яна вновь зашла на страничку Лены Волковой и развернула фото. Сейчас, когда стало понятно, что никакой истории запретной любви не было, она смотрела на Лену по-другому. Хрупкая девочка, похожая на героиню японского комикса. Что же ей пришлось пережить в тот день? Яна подумала про обнаруженный результат ДНК-теста. Она не отдавала себе отчета. Но в глубине души у нее была мысль, даже не мысль, надежда, что мама ошибается, что на самом деле алексей волков ей не отец. Это помогало смириться с тем, что он так ни разу с ней и не встретился, даже не посмотрел на нее ни разу. Яна не знала, что изменила бы их встреча. С мамой они это не обсуждали, и еще неделю назад яна сказала бы, что она вообще об этом не думала. А вот сейчас, сидя за своим письменным столом, она поймала себя на том, что до боли сжимает зубы. То ли от злости, то ли чтобы не закричать. Ведь на самом деле все было не так. Она ждала его. Думала, что вот однажды он придет, посмотрит, какая она у него красивая, как хорошо учится, и поймет, да она ведь лучшая из всех его детей. Последняя повторяла мама, и Яна верила. Отчаянно верила, что он тоже это заметит. Проклятый ДНК-тест разом всколыхнул в душе столько всего, что впору было забиться в угол и выть, а не пытаться размотать какие-то клубки. Яна вновь посмотрела на экран. Ей не верилось, что Лена Волкова — ее сестра, кровная родственница официально. Признать Диму братом почему-то оказалось легче. Яна с упорством разглядывала не по-детски серьезное лицо Лены и пыталась представить, что именно эту девочку отец обнимал, целовал, баловал. Вместо Яны. Ей он дарил кукол, отвозил в школу. С ней смеялся и ее слезы вытирал. На самом деле Яна понятия не имела, занимался ли Алексей Волков детьми, или это все было на плечах его жены. Но в любом случае именно к этой девочке он приходил, в то время как на Яну ни разу даже не взглянул. Именно на эту девочку пришелся удар людей, решивших поживиться его деньгами. В доме этой девочки живет человек, который является ее опекуном и, сведомо которого, деньги, оставленные ей отцом, оседают на счетах подставной компании, И в виде недвижимости, оформленной на других людей. На маму Яны, в частности. Яна прислушалась к себе. Она знала позицию мамы на этот счет. Та уверенно брала то, что считала своим по праву. А еще она понимала, что жизнь Лены рухнула в одночасье. И столь любимая мамой «лучше себя, пожалей» которое она неизменно заявляла в ответ на любую робкую попытку Яны сказать, что дети Волкова не виноваты и что им плохо, окончательно перестала иметь смысл. Яна была трусихой. У нее не было никого, кто мог бы помочь ей в том, что она собиралась сделать, но остаться в стороне она просто не могла. Это девочка — ее сестра, и она нуждается в помощи. Она просто кричит об этом судя по ее фото и постам в сети. Нужно было действовать. Яна притянула к себе мобильный и, открыв список набранных, решительно нажала на контакт Димы.